Так от чего бы и им не омыться под конец жизни, что велась и в материи долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами? Было. Было да сплыло. Смерть кажется страшной, но она же смерти засевает в душе живых. Щедрый и полезный урожай. Из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания. Смотрите, думайте. Человек не един. Немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку собравшихся земляков, перегибающих с берега на берег. И истинный человек высказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания. Он это и есть, его и запомните. Но почему так тревожно, так смутно на душе? Только ли от затяжного ненастья, от вынужденного безделья, когда дел не в проворот, или от чего-то еще? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалось, не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом, отдельно с листом и отдельно с иголкой. Каждый кустик веет своим дыханием. Пахнем пахнет деревом. Постройки, пахнет скотиной, жильем, навозной кучей за стайкой, Огуречной ботвой, старым углем от кузницы, Из всего дождь вымыл и взнял розные терпкие запахи, Всему дал свободный дых. Почему, почему при них, кто живет сейчас, Ничего этого не станет на этой земле? Ни раньше, ни позже. Спростали? Хорошо ли? Чем? Каким утешением унять душу?